Да, у нас сегодня 22 апреля 2013 года. Вот. Мы сейчас обсуждаем ответы, Ну, то есть я отвечаю на ваш вопрос, который возникли в связи с семью телами. Давай. Белая карта. Где? В Австралии. Так. Вопрос первый. Так. Она читается как точка Джокера или она читается как контроль и внимание высшегося? В семи телах. Всегда белая карта читается как контроль внимания высших сил к этому, к тому, где у тебя, соответственно, находится белая карта. Единственное исключение это, когда белая карта находится у тебя на физическом плане. В этом случае ты ее читаешь как точку джойкера. Понятно? То есть в семи телах это всегда так. Надо переспросить. Вообще, пойми правильно, что вот в отличие от и белая карта, и шут-дурак, в принципе, в них тема точки Джокера, если это объективный реально, всегда находится на расстоянии вытянутой руки. То есть, в принципе, да, шут – это всегда и возможность дерзнуть, и в том случае, если ты дерзнешь очень внятно, то таким образом ты перепрыгнешь в другую вселенную, что есть, по сути, точка Джокера. С белой картой, да, в это время, раз внимание Эгрегора к тебе направлено, всегда есть дополнительная возможность что-то с этим такую поделать. Понимаешь, да, что Игрегор даст тебе неожиданный ход. Знаешь, нет? Вот, да, то есть это из вариантов оказания неожиданной помощи. Ну, не знаю, да, там. Э -э -э Не очень, я понимаю, что корректно сравнивает там, себя с высоким эгрегором и прочее, да, но просто по-другому, если вы не очеловечить, да, сложно, ну, сложно показать да, что-то. Поэтому, ради бога, поймите правильно причин таких моих сравнений. Значит, помню, что вот была ситуация, когда надо было очень сильно разбираться с одним из своих нянек. Ну, в это время это был мужик. Вот, и по мере того, как мы с ним с этим разбирались и разговаривали. Да, а было мое повышенное внимание к нему, к тому, что он там о себе думает там, по поводу, там, например, коммуникации с детьми. Да? Внимание белой карты. Да? То есть мне что-то не нравилось. Я подошла поближе, чтобы рассмотреть. Да? И по мере того, как мы все это дело выясняли, я наткнулась на его запрос, что он там, например, хотел бы изменить ситуацию с тем-то. И он получил, соответственно, там не просто рекомендацию тренинга, а еще и личный звонок от меня к тренеру, попал таким образом на тренинг, на который так бы он никогда бы не попал простым способом. Ну, потому что, да, там берут только в очень условных вариантах этого человека. Понимаешь, нет? И таким образом получается, да, что вот это схоже с влиянием белой карты. Понимаешь, нет? То есть фактически, да, получается, что мое внимание и так было привлечено, Но по дороге, по мере того, как он стал разбираться с этим, прозвучал запрос, который тут же от меня получил одобрение. И фактически, да, изменение, вот поход его на этот тренинг дал ему дополнительные возможности, которые, в принципе, его перекинули в другую вселенную. Знаешь, да? Вот, я, конечно, как белая карта была недовольна этими изменениями, потому что он после этого понял, что он психолог, хотя у ни хрена не психолог. Но, тем не менее, его жизнь, очевидно, изменилась. Да? Он теперь думает, что он психолог. Все хорошо. Вот. Значит, я его, конечно, напушечный выстрел не подпущу к своим группам, каким бы то ни было, но это его проблема. Да? Вот, да. Свет, у меня такой вопрос в шестом теле повешенном, в седьмом мир. Ну, как объяснить клиенту? Ну, вроде как ему нужно обратить внимание на его жизненные ценности, да. Да, повышенные. И вроде как его арманический диал в полном порядке, потому что мир, да, был по Мир, а, вообще, я еще раз говорю, что вот по поводу в полном порядке или неполном порядке, в принципе, да, из семи тел об этом говорят только пять. Только пять тел оценивается картами да, с точки зрения, когда там лежит позитивная карта, что все хорошо. Все, что происходит на седьмом и на первом теле, это в любом случае задачи. На первом теле физическая – это задача, которая наиболее важна на здесь, сейчас. Вот прям вот она тактическая здесь. А на седьмом теле – да, это повышенное влияние, которое будет оказываться на клиент в течение 21 дня. Поэтому прочитывание «Мир в седьмом теле, как все хорошо» – это некорректное прочитывание. Это сообщение о том, что, соответственно, да, в тебе а сейчас да там от тебя требует приобретение навыка мира то есть грубо говоря да там подтянуть все те девятки которые у тебя периодически уезжают да и при этом соответственно заняться тем что распространять вокруг себя вот это состояние благости мира при этом да принимая как Благо, опять же, да, вот это вот движение, как на сейферинговой доске по океану вместе с его волнами. Понимаешь, да, то есть все, что в седьмом теле, это задача. Я же об этом рассказывала, когда я говорила о том, да, что если особенно это лучевая карта, то это вообще тебя сдали, соответственно, да, там в аренду. Вот тебя сдали в аренду миру, да. И, соответственно, для решения этой задачи был призван повешенный Для того, чтобы убрать из твоих жизненных ценностей одну конкретную, которая вредит тому, чтобы получать навыки мира. Согласись, это совсем не то же самое. Мир в седьмом теле не говорит все в порядке. Он говорит, у тебя такая задача. Понятно? Задача, которая решается с большей или, степень, или меньшей степенью эффективности. Пожалуйста. Давай. На семье, же, если водой, потом сутки не И... Ну вообще да, потому что это уже расклад объективный, в принципе да, это в общем в любом случае сдвигает. Значит, ну сутки, да, я еще раз говорю, что это не сутки, да, что это, грубо говоря, там до полуночи, если, конечно, вы не хитрите. То есть ночь переспать, вот это больше про ночь переспать, понимаешь, да? Вот или там, соответственно, если не вытерпишь, все произошло утром, то как раз гадать уже после полуночи. Да. Я вот не смогла связать каузальное карта, в каузальном теле и физическом каких-то, то есть они связаны. Если в каузальном смерти, а в физическом звездах. Если бы было наоборот, я бы прочитала так, что сейчас у меня этот период вот затишья это у шоу чего-то старого. И... Скоро возникнет ризо. Да, я некий, поняла. Некий зов, некий я а поняла. Вот, когда наоборот, я так понимаю, что здесь я думаю, в аспекте, то есть вроде ну, Не обязательно, ничего, не обязательно. На не обязательно она в внешнем аспекте. Это надо было переспросить по додатке. Вот, в нижнем или высшем аспекте она? Значит, смотри, если она оказывается в высшем аспекте, а в семи телах, в принципе, высший аспект, я вам говорила уже об этом, да, всегда присутствует. Просто да далее может быть скажу. Да, то есть, в общем, все равно имеет смысл читать по высшему аспекта, предупреждая о том, что если не будет реализовано все по высшему, то в этом случае проявит себя по низшему. Да? Фактически это звучит каким образом? Да? Что а, тебе говорят, сделай так. И когда ты так сделаешь, то после этого будет актуально как раз повисеть состояние смерти для того, чтобы по результатам этого зова Теперь с несколько другим внутренним настроем взять с собой то, что необходимо, и оставить то, что лишнее. Понимаешь? Нет. Потому что, ну пойми правильно, да, вот, например, сидишь ты там, например, там э, в машине, которую там нужно собрать в дорогу. До тех пор, пока рядом, да, твой муж, который никак не может определиться. Вы поедете к маме, вы поедете э, к маме в магазин, или вы поедете только в магазин, не поедете к маме. Понимаешь, да? В этом случае, согласись, что достаточно проблематично да, понять, да. что с собой взять. Понимаешь, да? Поэтому здесь зов идет как большее описание направления того, куда ты захочешь. И смерть за этим вполне логична. Понятно? Да, понятно. Смерть, пытаюсь, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это смерть заготавливается. Да. да? Там После зова будет так или иначе смерть через какое-то время. Так. Давай. Может быть, это уже прозвучало, я просто не вспомнил. Да, с кого-то после расклада мы в нее оставшиеся старшие карты вмешиваем. В идеале да. Вообще в принципе да, это действительно не прозвучало. Да, значит в идеале, конечно же, да, вмешиваются все оставшиеся от расклада карты убираются из группы. Да? Просто понятно, что в том случае, если ты собираешься, там, например, под луч тащить, то, в общем, ну, не, не экономненько. Да? Сперва все это вмешает, потом опять оставшиеся карты выделять. ну Просто исходить с эффективности. Так, в принципе, я, например, делаю тоже на датке, да, только на датах младших арканов делаю расклад. Но в этом случае у меня часть очень конкретных ответов остается при старших арканах. Дат сможет тебе объяснить, и только младшим, я тебя уверяю, ей карт хватит. Да, потому что здесь, но при этом второй уровень даты, очевидно, пострадает. Вот, вообще, в принципе, можно, если вы не будете этим слишком часто пользоваться, можно, соответственно, доложить одну из карт прямо в этом раскладе, не убирая сам расклад. Показать на, на карту рукой да, и доложить ее. Там, например, правосудие в ментале, Да, как то, что ты сейчас думаешь о каком-то кармическом узле, вполне можно доложить, понять, что в этом кармическом узле содержится. Понятно, да? Ну вот, как некую дополнительную информацию. Значит, сейчас, когда уже расклад сделан, да, то можно сделать каким образом? Вы говорите, делал расклад себе на 7 тел, ну, там, некоторое время назад, Да, и там в ментале, вы, там в четвертом теле ментальном, да, ну можно даже без ментальном или там, без четвертом, ну, в зависимости, да, то есть можно, то есть это равно, можно искать в четвёртом, можно искать ментально, знак равно между этим стоит, и то и то это синонимы в данной ситуации. Выходила карта правосудия, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. И выкладывается обычный расклад. Ну там на пятерку, или на возьмем, как вы хотите. Саму карту правосудия в этом случае из колоды не вздумайте вытаскивать. Карту можно доложить да, только тогда, когда она в раскладе. Понятно? Если она уже убрана, то на ней уже нет энергии того расклада. Понятно? Да? Поэтому не идиотничайте. Если карта уже из расклада была убрана и втасована в колоду, то уже в данной ситуации можно только попросить рассказать поподробнее о той карте, которая выходила в таком-то раскладе. Понятно? И в этом случае у вас получается полноценная там, пятерка или восьмерка, где в нуле лежит какая-то любая карта. Угу. Вот. Тогда как если ты делаешь это прямо во время делания расклада, то, соответственно, да, докладывай. Значит, там. Вообще на всякий случай да, имейте в виду, что должен быть некий такой естественный достаточно баланс. То есть должно быть информации достаточно, но не чрезмерно много. Да, то есть отклонение как в сторону скупости описания, так и в сторону изобилия описания сбивает с манталыку. А нет. То есть, в общем-то, я видел прекрасных людей, которые пытались докладывать каждую карту из семи тел. Вот, да, ну, математически посчитать, если мы докладываем еще и восьмеркой, то, получается, мы должны зачитывать немного много ни мало, сколько у нас, 7,8, 56 карт. Представляете, да? Вот эти 56 карт, да, Ну, я понимаю, что там какие-то будут повторяться, вряд ли там каждый раз будут новые выходить. Да, потому что надо каждый раз убирать опять, опять показывать на новую карту, опять докладывать. Вот, но от зачитывания 56 карт, я вас уверяю, крыша съезжает достаточно заметно. И у таролога, который начинает от этого охреневать и запутываться, понимаете, а уж клиент перестает следить за мыслью буквально на втором теле. Понятно? Вот, поэтому, ну вот... В принципе, я при семи телах вообще избегаю докладывания. Потому что, понимаете, как докладывание все равно опишет ситуацию на сей момент. А расклад на семь тел все-таки да, лучше считать более общее, потому что это то, что будет происходить в жизни клиента где-то в течение 21 дня. Ты совсем спишь, и я совсем сплю. Что у нас у Штирлицев за жизнь такая? А? Не, не, не. Вот. Я вчера у со Прям у нее и прям спал со змеями. На О. Семинаре. А, на семинаре. Ну, я же не знаю, где уряд. Ну вот, да, и кто эти змеи. Ну вот, поэтому так сказал. Хорошо, значит, да, я вчера, знаешь, во время, был перерыв у меня на уроке. Очень большой, напряженный урок. Во время перерыва, что я делала? Вела открытый вебинар. Прекрасный перерыв провела. Пришла сюда, понимаете, в перевозбужденном состоянии еще на группе тихомерилась, да, да чтобы, в общем, с ним войти в другой раз. Так что я, я сегодня даже не просыпаюсь в этом уроку. Наверное, видите это, да? Я, так, я не изволю просыпаться. Это не мешает повествованию, но делает его менее энергетичным. Вот. Если сейчас я подстегну, то начну ругаться матом и шутить бесконечно. Это вот у меня второй вариант. А это сообщение о том, что я уже сдохла. Тогда в этом случае я начинаю много материться и, соответственно, много ржать. Ну, знаете, как вот такой способ ну, вот стимуляции. Вот. Окей, значит, ну что, семи... Да, давай да да Ты вот. всем такую услугу оказываешь, ты не представляешь, в голову не пришло такое спросить. А когда я отвечаю, не слушайте, как интересно-то, поэтому все прям тебе памятник при жизни поставят. Ну. А вопрос. То есть я твои рассказы по всем телу слушаю, в основном все-таки ты стараешься читать карты, в, ну, допустим, даже лезд, в основном, в высшем аспекте. Ну да. правосудие в основном в значении коллективов. да, я теории могу должен правосудие как какие-то проблемы с законом, выбирая, если в, в ментале боишься про это самое, ну или думаешь, допустим, или это все на да читается. Нет, это даже на да даже не читается. Дело в том, что расклад всем тел эзотерический. А в отличие от бытовых раскладов, вот в бытовом раскладе у тебя может выйти и эзотерическая, и бытовая тема. Но чаще всего выйдет бытовая. А вот в эзотерическом раскладе бытовая тема ей там вообще делать хрено. Понимаешь, да? Мы описываем через расклад 7 тел кармические, глубинные задачи человека. И в этом случае, если там мы имеем дело с неприятностями, с законом на физическом плане, то чаще всего это значит, что у человека, предположим, башня в ментале под названием моя жизнь рушится. И тогда это и есть кармическая задача из семи тел. Понимаешь, нет, о чём я? Если человек думает о том, чтобы приступить к за к Мы Нет, нет, смотри, да, тогда в этом случае это будет видно в раскладе, да, там, например, какая энергия его окружает. Да, вот то, о чем он думает. Ментальное тело это не то, о чем он думает. Это то, какая энергия влияет сейчас на целый большой план в жизни человека. План под названием «ментальный». Понимаешь, нет? Неприятности закона законом – это частное выражение кармической задачи. Понимаешь, да? То есть это, скажем, вот есть кармическая задача, например, э, там, если ее аллегорически описывать, как молодец на овец, на молодца и сама овца. Понимаешь, да, например? И вот эту кармическую задачу, да, чтобы постигнуть это, человеку показывать неприятности с законом. Типа ты что, нюх потерял? Не соображаешь, что ты делаешь? Понимаешь, да? А, то есть неприятности с законом – это реакция социального эгрегора на нарушение каких-то правил. Да, и таким образом, в принципе, да, есть изначально задача. Человек привык нарушать определенным образом правила. И в этом случае, если мы говорим о раскладе эзотерическом, то мы здесь увидим не частный аспект этой задачи проявления на реальной жизни неприятности с законом, а саму суть задачи, которая может проявиться не так и так и Понятно, да? То есть 7 тел смотрят в корень проблемы если, или в корень задачи. Потому что это не обязательно проблема. Проблемы мы называем те задачи, которые нам не нравятся. Понятно? Отлично. Уловили? Нет. То есть все эзотерические расклады, будь то 7 тел или 12 домов, мы потом будем проходить, уже, к слову сказать, на мастер-классе, да, там, в общем, будет это все по-другому. Вот, кстати, прекрасные люди, знаете, что, я поняла, что надо с вами быть честной, да, и с вами поделиться этим. Значит, если будет желание, значит, смотрите, после вашей группы, после того, как на прошлом занятии я у себя Луну в четвертом теле увидела, я так обрадовалась, вот, ехала домой, и мне так, так было хорошо, значит, во-первых, я придумала какую-то тему, По поводу там, соционики, с лучами таро, там прочее-прочее. Андрюха мне говорит, ты лунишь, я говорю, я знаю, мне клево. Вот, но я еще кое-что придумала, и кажется, это было не про луниш. Я решила переписать: значит, то, как вообще теперь в школе будет изучаться практика раскладов в варения супов. Все теперь будет вывернуто наизнанку. Вот, то есть, иначе говоря, теперь во время варения супов будут изучаться большие расклады. Вот те, которые у вас. Там каждая карта лежит на своем месте. Это гораздо удобнее. А во время практики расклада теперь прекрасные люди будут изучать, соответственно, как раз пятерки и восьмерки. И благополучно, как называют там, венки раскладов. Уже делая это в живую колоду. Я посчитала, что так эффективнее. Первый раз я буду экспериментировать на вот этой группе, которая у меня будет. Да? Если у вас есть желание, вы можете абсолютно бесплатно присоединиться к ней на момент варения супов или на момент практики раскладов. Понятно? Во-первых, Во это никогда не вредно, еще раз пройти практику раскладов или варения супов. Да? Вот. Ну и плюс к этому, да, в общем-то, можно посмотреть, как это теперь по-другому звучит. Okay? Как узнать, значит, надо, чтобы был какой-то засланец. Вот, да, то есть кто-то, кто здесь бывает завидно регулярностью, да, кто, соответственно, вам сольет эту информацию. Значит, это первый вариант. Второй вариант, да, там, например, кому-нибудь обратиться, да, там, предположим, ну, к бесполезно, к одному и к второму, а не распиздяя оба. Вот, у нас есть не распиздяйка Айнечка вот это вот наша там золотая совершенно администратор, который все-все-все-все-все-все-все-все-все-все помнит. Вот, можно искать о том, что, Аня, ты нам куда-нибудь там, я не знаю, свистни или там обзвони, Да? когда это появится в плане. Понятно? Вот, предполагаю, что это точно не будет в мае, предполагаю, что варенье СПО будет первый в июне у нас. Да, и какой то будет день, суббота или воскресенье, хер знает. Когда в июне у них будут занятия, об этом на сайте уже есть информация. Там вот, если посмотреть набор новой группы в апреле, вот сейчас, да, то там стоят все, с даты всех шести их уроков. Не них всего шесть уроков, ну, шесть пар уроков. Вот, да, и таким образом вы узнаете, когда это будет э, в июне, да, останется только выяснить, суббота или воскресенье. Понятно? Нет. Прекрасно. Вот, так, все, я вас предупредила. М? Вот, вообще, в принципе, так на всякий случай, да, у вас понятно, что есть льготы, это касается всех учеников школы. Вот, и вас особенно, да, самые-самые льготные, потому что вы группа личных учеников. Если вдруг вам через два года приштырит опять слыш такую таро. Прийти и попросить записать себе полный курс последнего таро, нет никаких проблем. Понятно, да, если вы захотите слушать не свою версию, а там, например, последнюю. Понятно, нет. Вот, но на всякий случай имейте в виду, что это услуга, а не обязанность. Да, в связи с этим администратором не хамить. Они работают на меня, а не на вас. Вот, у нас клиент всегда не прав, причем в основании в своем. Вот, да, я вполне в этом плане директивна. Вот, кому не нравится, проваливают. Вот, все. Значит, ну все, я уж всем нахамила. Все нормально. Кажется, у меня даже настроение улучшилось. Вот, пойду тогда отдохну и буду вам после этого рассказывать уже оставшиеся, соответственно, 7 тел. Я еще, кстати, не материлась пока. Нет. Страх. Значит, это следующий этап.